Глава сороковая. Все на двоих, на и в снах. Приш снова опоздал. Он собирался подстраховать Мёнгери в опасном месте, но все произошло мгновенно. Нога Мёнгери, ступившая на тонкий карниз, сорвалась вслед за камнем, вторая повисла в воздухе. Руки соскользнули по скале, и красавица полетела вниз, потом упал поэт, а он Приш остался. Сначала он подумал, что ему теперь делать. Идти вперёд смысла нет, он остался один. Вернуться в Сребролесье, если только дорога туда не закрылась. Все эти мысли наплывали одна за другой, пихались, спорили, существовали отдельно от Приша. А он следил за падением друзей, за двумя фигурами, несущимися к земле. Волосы Имёнгири разметались, будто старались уцепиться за что-нибудь. Глеб всем телом тянулся к ней в последней попытке поймать. Приш оцепенел от ужаса. Он не мог пошевелиться. Казалось, что тоже сейчас сорвется и устремится вниз в смертельном полете. Втроем они начали путь, втроем и завершат. Ему было невыносимо видеть и не в состоянии помочь, лишь ждать, когда произойдёт столкновение с землей без единого шанса на выживание. А потом свершилось чудо. По-другому то, что случилось, назвать было невозможно. За спиной поэта выросли два крыла. Невидимых, но пришех различал точно они были реальные, Черные, с седыми вкраплениями. Глеб схватил Мёнгери и взмахнул крыльями. Те дрогнули, но удержали и по этой красавицу. Затем друзья медленно опустились на землю. Приша затрясло. слезы вновь потекли ручьем. Скоро он превратится в плаксивую девчонку, ну и пусть, чуть не потерял друзей. Ноги почти не держали. Надо скорее спускаться, пока есть силы. Карабкаясь по скале, он пересек карниз. Дальше идти было значительно легче. Тропа расширилась до прежних размеров. Приж с трудом удерживался, чтобы не побежать. Через час он был внизу. Глеб все еще крепко сжимал мёнгере. Никаких крыльев за его спиной не было. Но не показалось же пришу. Он собственными глазами видел, но он не стал разбираться в загадке. А бросился с объятиями к друзьям. Вы живы! Я думал уже все!» Слова вылетали хаотично, не в силах отразить переполнявшие Приши эмоции. Спина Глеба дрогнула, и он отстранился от Мёнгери. Мы живы, сообщил он. Приш был не в состоянии ответить, лишь тряс головой, как ярмарочная игрушка в лавке кукольника. Глеб наконец отпустил Мёнгери. «Все на двоих, на и в снах, произнес он. Дальше ничего не последовало, хотя Приши ждал. Он видел, как пытался Глеб изо всех сил старался что-то произнести, но не мог, как человек лишенный языка, стихи так и не родились. С полчаса они сидели на земле, Вещи были разбросаны по ущелью, но сразу искать их никто не стал, слишком много переживаний. Удалось обнаружить палатку и сумку с продуктами. Часть вещей пропала навсегда, придется обходиться без них. Ну и черт с ними. Они развели костер. Здесь внизу расположилось горное озеро, холодное и прозрачное. Сквозь светло-серую воду были видны камни. Путники набрали воду во фляге. Котелок так и не нашли, он пропал вместе со спальником. Теперь не вскипятить воду, чтобы умыться, а от озерной мурашки по коже, студеная. Вокруг красиво. В сумраке горы кажутся серо-голубыми, такая же вода в озере и серые круглые камни на дне, и темнеющее небо. Если бы Приш был художником, он многое бы отдал, чтобы здесь побывать. Жаль, что все на бегу. Побродить бы по горам, пожить в палатке. Сегодня он впервые понял людей, которых ветер странствий гонит в путь, почувствовал родство с ними вечные бродяги. Спать никому не хотелось, друзей переполняли эмоции. Глеб с Мёнгере так и сидели рядышком, их пальцы переплелись. И пришу радостно, что они нашли друг друга, а он он не знает. Рвался к Алисе, Отаскую-то харьмя, о том несбывшемся, что могло бы быть, но не случилось и не сбудется никогда. Никогда. Проклятое слово. Ветер холодил позвоночник, щекотал живот, колол в сердце. Не хочется в такой вечер думать о плохом. Лучше просто смотреть на пламя, на воду, небо и горы. Когда друзья рядом и смерть прошла мимо, улыбнулась безгубой улыбкой и исчезла. Но не насовсем, а скрылась за ближайшим утесом, чтобы не забывали о ней. Но сейчас они живы и радуются этому. Хотите, расскажу одну сказку, предложил Глеб. Пришки внул. В такой вечер только и слушать сказки. На небосводе зажглась первая звезда. Сколько же они здесь сидят? Долго, наверное. В воздух взлетела искра, Еще одна. Говорят, Раньше наш мир был крохотным, размером с мячик, начал Глеб. И находился в кармане одного бога. Тот шатался по космосу, нигде не задерживался, и прохудилась у него одежда, в кармане прореха образовалась. Выскочил шарик и повис в пространстве. Приш, словно смотрел спектакль. Старенький бог в ветхой одежде, ветер странствий треплет полы его плаща, дергает за седую бороду. Бог ёжится, но продолжает путь, вместо того, чтобы осесть в каменном домике увитом розами, где под окнами непременный пруд с лебедями и деревянный мост с перилами. Искал Бог пропажу, но так и не нашёл. Плюнул с досады и дальше отправился, а слюна его упала прямо на шарик, и зародился из неё океан с разными тварями. Риш хихикнул. Даже боги плюются, а ему мама вечно замечания делала. Долго висел шар в нигде, рос потихоньку, становился планетой. Появились на ней горы и впадины, реки и озера, завелись животные, рыбы и птицы, продолжал Глеб. А тот океан так и остался прежним. Ришу показалось, что Глеб выдумывает сказку на ходу. Ну и пусть. Зато можно отвлечься ото всего. Они так притомились и телом, и духом. Все ходят мимо океана и думают, что это обычная лужа, которая разливается ранней весной в центре города и не высыхает до поздней осени. Люди идут и плюют в лужу от злости, и никто не знает, что твари в ней только и ждут, чтобы тоже вырасти. Глеб выдержал зловещую паузу и закончил: И тогда они выйдут и сожрут всех. Бриш не выдержал и расхохотался. Он любил такие истории, особенно когда собирались с парнями по вечерам у костра. Тут кто кого переплюнет в сочинительстве? Приш согнулся пополам, одни слюни вокруг. Хорошо, что не сопли. Мёнгире сказка тоже понравилась. А Глеб неожиданно произнес. "Мёнги, когда мы дойдем до радуги, Выбери нормальный мир, чтобы вернуться. Мой, например. Я буду этому рад. Она промолчала, но Глеб не отставал. Пообещай, если загадаешь не для себя, то попадешь снова в пустыню. Приша словно в снег уронили. Зачем Глеб вспомнил о дороге? Не хотелось думать об этом, но Бриж прокрутил слова поэта, и он и Глеб могут попросить что-то другое. Но не попадет он домой, невелика потеря, вообще-то велика, но он потерпит. Да и Глеб запросто к себе возвратиться может, а у Мёнгери выбор в желаниях невелик на кону ее жизнь. Или давайте с Глебом к нам в Яблоневую долину, предложил Приж. Не пожалеете, знаете, какие у нас люди хорошие и яблок много. Глеб его поддержал. Преж дело говорит, так что подумай. А Мёнгери Ничего не ответила.